Глава вторая. Совет Рода. Радужный тоннель закончился, и по ушам тут же ударила сирена, а из стального потолка выдвинулись импульсивные турели и уставили на меня темные провалы своих стволов. Помещение я узнал мгновенно. Мне приходилось бывать здесь не один раз во время просмотра эха. Меня закинуло в бункер Серебряного Рыцаря, а если точнее, то астральный мостик соединил Прайм телепортационной установкой, посредством которой родители переместились на ферн. Похоже, наличие на Земле такой установки в разы ускорило построение астрального мостика. Активация механизма переноса выглядела довольно специфически. Одного наличия мощного источника энергии было недостаточно. Чтобы установка в прайме имела возможность соединиться с нужной точкой в необъятной Вселенной, нужны координаты, которых у меня, естественно, не было, но, как оказалось, есть и другой выход. Каждая душа связана со своим родным миром, а устройство, которое построил Александр, позволяет уловить эту незримую связь и, проследовав по астральной ниточке, построить мост между мирами. «Куда тебя демоны несут? Там опасно!» — послышался ворчливый, но такой родной голос отца. «Игорь, пусти меня, иначе я за себя не ручаюсь!» — возразила ему мама. «Я чувствую!» что должна быть там. Металлические створки распахнулись. И я увидел могучую фигуру отца, из-за которой выглядывала мама, а также еще множество людей в военной форме и с оружием в руках. «Олег!» — вырвался из горла мамы нечеловеческий рев. «Пустите меня!» «Да стой же ты!» Обхватив жену обеими руками, все же смог удержать ее отец. «Это не может быть наш сын. Олег погиб. Это я, пап». Улыбнувшись, проговорил я. «Ты отчасти прав. Я действительно погиб на задании. Но, как оказалось, смерть — это только начало пути. Вселенная устроена невероятно сложно, но порой случается так, что люди возвращаются даже с того света». «Сын, это не можешь быть ты», — уже менее уверенно проговорил отец. «От вашей колонны остались одни обломки. Я видел фотографии». В этот самый момент мама извернулась и рванула вперед, наплевав на все запреты. Все ее материнские чувства буквально кричали, что я настоящий. Она проигнорировала крик отца и бросилась в мои объятия. Но не встретив опоры, проскочила сквозь бестелесную оболочку и чуть было не врезалась в стену. «Я вернулся на землю в образе духа. Мое земное тело мертво, и воссоздать его не получится». «С чего нам верить тебе? Вдруг ты демон, который лишь притворяется Олегом?» «Это не демон», — уверенно заявила мама. «Когда ты уже научишься пользоваться магическим зрением и считывать данные из информационного поля галактики, дуболом ты военный!» Похоже, отец так до конца и не освоился с новоприобретенными магическими способностями, раз маме приходится ему об этом напоминать. «Интересно, сколько прошло времени после их возвращения с Ферна, и победы над Вельзевулом. «Кто такие странники миров?» «Стоп, сын! Ты стал стражем?» По мере получения данных от информационного поля галактики, глаза отца удивленно расширялись. Он уже успел убедиться, что этим данным можно верить, и мгновенно признал во мне сына. «Все расскажу», — улыбнулся я. «На самом деле я не просто так заскочил в гости. Мне нужна помощь людей в борьбе с вселенским злом», так что, пожалуйста, свяжись с Константином Огневым и попроси его как можно быстрее приехать сюда. Разговор предстоит очень важный и не отлагательств». «Ну и задачки ты ставишь, Олежа», — почесав затылок, ответил отец. «Нет, связаться-то я смогу, но мне надо побольше подробностей. Дело в том, что я уже кое-кому пообещал помощь, а свое слово я привык держать». Ангелам на ферне придется немного подождать. Тем более, все равно портал перенастроился на связь с Лаэди. Стражам нужна помощь людей, отец. Серебряному рыцарю нужна помощь человечества. От этого зависит судьба всей вселенной. «Откуда ты про ангелов-то знаешь?» – нахмурился отец. «Я наблюдал за вашими эпическими приключениями, начиная со старта экспедиции в аномальную зону». Собственно, с этого самого момента и начался мой очень длинный рассказ о приключениях претендента на роль странника миров, который изредка приходилось прерывать, чтобы успокоить маму, из глаз которой постоянно норовили появиться слезы. И начал я с хранилища душ, где узнал о программе по и о том, что все семейные байки, которые рассказывал нам дед, оказались вовсе не байками. Отец ненадолго отлучился, чтобы вызвать в бункер лидера современного человечества, но очень быстро вернулся в небольшую гостиную, куда мы с мамой переместились для большего удобства. Тем более, что наш разговор не предназначался для чужих ушей. Уж слишком много в нем личного, да и секретного. Я же наслаждался общением с родителями, по которым сильно скучал, и сожалел, что прибыл на Землю в бестелесной форме и не могу обнять их. А на Лоэде я пребываю в форме лича с крайне скудным набором чувств и вряд ли родители захотят обнимать оживший хладный труп. Но все это будет потом. Сейчас есть только я и мои ближайшие родственники. Как оказалось, отец решил устроить мне сюрприз. Часа через три в комнату ворвалась Сонька и сходу кинулась ко мне, чтобы стиснуть в объятиях. И к моему нескрываемому изумлению у нее это получилось. Я почувствовал невероятное тепло, которое исходило от амулета из черного оникса, И все сразу встало на свои места. Энергия амулета из другого мира передалась мне и на какое-то время позволила обрести материальность. «Как ты посмел оставить нас?» прошептала сестренка мне в самое ухо, и я почувствовал, как моей щеки коснулась одинокая слезинка. Соня всегда была сильной и не ревела даже в раннем детстве. Я выполнила обещание. «У тебя появился племянник», — добавила она. «Умница!» — шепнул я в ответ и покрепче обнял сестру. А через несколько секунд к объятиям присоединилась мама, которая все же не выдержала и разрыдалась. Дождавшись, когда закончится телячьи нежности, отец подошел и крепко по-мужски обнял своего сына. Ну, а я ответил ему тем же. Следом настал уже черед родственников делиться новостями, хотя Соня и требовала повторить историю моих приключений. Я пообещал рассказать ей все, но немного позже. Тем более, что Лера с Ликой уже на подходе и тоже наверняка захотят услышать мой рассказ. Мне было интересно узнать о последних событиях не меньше. После встречи с главой клана, на которой мама с папой продемонстрировали свои новообретенные возможности, началась новая эпоха в жизни человечества, которую уже окрестили магической. Константин развил бурную деятельность – и люди начали активно очищать аномальную зону от одержимых. Теперь, когда мама создала вакцину, а отец прикончил последнего высшего демона на Земле, который и разработал этот страшный вирус, появился шанс не просто окончательно очистить планету от демонической заразы, но и сделать людей намного сильнее. Главное – очистить аномальную зону вокруг бункера Серебряного Рыцаря. Эта задача получила максимальный приоритет – и была выполнена в рекордные сроки. Родители активно участвовали в боевых действиях. Отец как маг, способный уничтожать большие скопления одержимых, мама как целитель. Даже два мага на весь отряд позволили добиться цели без потерь личного состава. При этом было ликвидировано несколько десятков тысяч одержимых, которые без Вельзевула превратились в тупых зомбаков. Отец рассказал, что Константин уже заявил о начале восстановления города который когда-то был одним из пяти крупнейших мировых центров человечества, и что он собирается перенести сюда столицу объединенной и монолитной земли. Пришло время положить конец феодальной раздробленности на мелкие страны. Эта форма правления, когда существует множество независимых центров силы, давно изжила себя. Человечество должно стать единым целым, и только тогда у людей появится будущее, а при наличии магии оно будет великим мама возглавила медицинский отдел. Оборудование бункера и ее магические способности лекаря в сочетании могут дать людям очень многое. Эликсиры регенерации, способные поставить человека на ноги за несколько минут даже после тяжелейших травм. Появилась возможность победить рак и многие другие болезни, еще недавно считающиеся неизлечимыми. Ну и в качестве финальной точки зелье вечной молодости, ну или продление молодости и увеличение сроков жизни людей в десятки раз. Огромное море работы предстоит совершить группе ученых под предводительством стартовой Натальи. Отца же повысили в звании. Теперь он отвечает за подготовку специальных отрядов, которые отправятся на Ферн в помощь ангелам. Константин подошел к этому вопросу очень обстоятельно. И прежде чем рисковать жизнями своих бойцов, приказал отцу подготовить людей к опасностям чужой планеты. Центр обучения было решено создать также на базе бункера. Тут имелось все необходимое. Заодно и охрана у ученых будет на высшем уровне. Секретные разработки не должны уйти на сторону. Врагов у правящего клана Огневых хватает. Собственно, начальником именно этого стратегического объекта и является отец. Когда в комнату ворвались заметно повзрослевшие Лера и Лика и заключили меня в объятия, как и несколькими часами ранее это сделала Соня, мне стало так хорошо, как, наверное, не было никогда в жизни. Я почти счастлив. Почему почти? Да потому что здесь нет еще одного дорогого моему сердцу человека. Если точнее, то не человека, но суть от этого не меняется. В полном кругу семьи мы провели еще три часа. Девчонки делились голографическими изображениями детей, рассказывали о своей жизни, а я просто слушал родные голоса и пребывал в блаженной неге. Я словно ненадолго выпал из реальности. На несколько часов я вернулся к своей привычной жизни, где нет постоянной беготни, прокачки, врагов, властелина. Но все хорошее имеет неприятное свойство быстро заканчиваться. Мой мини-отпуск закончился с появлением в комнате Константина. Глава правящего клана был одет по-простому, но со вкусом. Блестящие, отполированные до блеска ботинки, брюки, острелки стрелки которых можно порезаться – синяя рубашка, сквозь которую была видна рельефная мускулатура. Лицо серьезное, хотя глаза смотрят на меня с большим интересом. «Приветствую вас, друзья!» Лицо Константина озарила добрая и теплая улыбка. «Поздравляю с воссоединением семьи!» Признаться, не ожидал на своем веку увидеть еще одно воскрешение из мертвых в семействе стартовых, но очень рад, что ошибался. «Олег, рад знакомству!» Константин на автомате по-свойски протянул мне руку, и я с удовольствием ее пожал, вызвав тем самым неподдельное удивление главы клана Огневых. По всей видимости, ему доложили о моей бестелесности. «И мне очень приятно познакомиться, Константин Андреевич», — проговорил я и добавил. «Наша семейная реликвия помогла мне на время обрести материальность», кивком указывая на болтающийся у Сони на шее амулет из черного оникса. Это очень редкий минерал, он заряжен частичками первозданного хаоса и, несмотря на прошедшие века, все еще хранит магическую энергию. Игорь посвятил меня в подробности вояжа на вражескую территорию. Для всех поисковиков приоритетной задачей станет добыча хаотического оникса. Но я так понимаю, ты позвал меня по иному поводу. Совершенно верно. Думаю, для вас не секрет, что все мы являемся потомками стартового Александра начал я свой рассказ. Но род огневых не менее прославлен, чем род стартовых. Огневы являются прямыми потомками императора Алексара, который правил на земле после ухода стражей, но был свергнут демонами. И вот около 500 лет назад образовался союз огнева Святослава и стартовой Елены, старшей дочери серебряного рыцаря. Два прославленных рода объединились, и родился на свет огнев Александр который был назван в честь прославленного деда. В истории он получил приставку к имени «Освободитель». Именно Александр объединил разрозненные европейские анклавы, которые были не способны в одиночку противостоять хотя и ослабленной, но все же очень сильной орде демонов. «Признаюсь, некоторых фактов о своих предках не знал даже я», — посерьезнил Константин. «Ну, я думаю, что все же ты позвал меня не для экскурса в историю наших семей». «Нет, конечно», — улыбнулся я. «Но начать надо именно с этого. Очень давно, я даже не возьмусь точно назвать временной интервал, два брата, стартовый Кирилл и Александр, а также их друзья, основали клан Стражи». «Я говорил долго. Часов 6. Пришлось начать с самого начала. Я воспроизвел рассказ Лики о первом появлении людей на Лаэде, и чем это закончилось. Заодно и поведал Константину о его предке Лексаре. Далее я рассказал более краткую версию моих приключений на Аздаре, сделав особый упор на разговоре с Серебряным рыцарем и вселенском зле, заражающем души смертных проклятием. Ну а потом перешел же к совсем недавним событиям в мире Альфа, разговору с Серебряным рыцарем и с Анатой, и появившейся возможности доделать дело — начатое еще нашими далекими предками и от которого без преувеличения зависит судьба всей Вселенной. Человечество откликнется на зов стражей, без колебаний ответил Константин. И ведь я пока не сказал ему, что люди ничем не рискуют, и в случае смерти на Лаеде просто вернутся в свое тело на земле. Игорь, как обстоят дела в учебном центре? Знают и готовил их для заброски в другой мир но придется изменить наши планы». «Для операции ты выделил мне лучших бойцов», тут же ответил отец. «Мы собирались отправить первую партию на Ферн через неделю, так что у меня почти все готово». «Сколько осталось после отсева?» уточнил глава клана. «Ты будешь смеяться», ухмыльнулся отец. «999». «Что-то мне подсказывает, это не случайно», ответил Константин. «Я буду тысячный», — безапелляционно заявила Соня. «Исключено!» — тут же воскликнули отец и мать, а потом добавили одновременно. «Если кто пойдет, так это я». «Вас не отпущу», — тут же отрезал Константин. «Наташ, без тебя встанет работа всего медицинского отдела. А ты, Игорь, должен в ускоренном темпе готовить тысячи новых бойцов. Олег же сказал, что это всего лишь первая волна. Он увеличит пропускную способность астрального мостика». А потом мы вернемся к этому вопросу. Для победы над врагом нужны тысячи игроков. «Все равно это слишком опасно», — не сдавался отец, и Соня умоляюще посмотрела на меня. «На самом деле опасности нет», — ошарашил я всех. «В случае гибели человека на Лоэде, его сознание вернется в реальное тело на Земле, которое все это время будет находиться в астральном кармане» где отсутствует само понятие «время». «Спасибо», — одними губами прошептала Соня и с вызовом посмотрела на родителей. Других контраргументов они представить не смогли, и кандидатура Сони была со скрипом утверждена. «Зная характер сестры, она вполне может отхватить магический класс. Единственное, о чем я умолчал, так это об испытании. Если народ будет знать, что их ждет во время генерации персонажей, «Альфа может оштрафовать и не ровен час забросить в Либеро». Сестра попросила дать ей пару часов, чтобы снабдить соответствующими инструкциями мужа. «Ох, и не повезло мужику. Сонька не подарок. Надо будет с ним познакомиться и пожать руку. Не знаю, как бы я отреагировал, если бы моя жена заявила, что улетает в другой мир спасать Вселенную от абсолютного зла». Но он сам решил связать с ней свою судьбу и знал, на что шел. Поэтому пусть терпит выходки жены. Константин, попрощавший со всеми, убыл. У него очень много работы. Надо подготовить объемное сообщение для граждан и сообщить о мобилизации армии. Решили прежде всего отправлять добровольцев из военной среды, так как подготовка любого бойца включает и курс обращения с разными видами холодного оружия. Также решили заранее не объявлять, что операция по сути не опасна, и при любом раскладе человек как минимум ничего не теряет. Помимо обычных бойцов, армии нужны опытные офицеры и тактики, способные руководить крупными силами. Для этого надо иметь представление о магической жизни Лаэди, поэтому в первой партии заменили 50 бойцов на молодых и талантливых офицеров-добровольцев. Ну и про грамотных управленцев я не забыл. Константин обещал прислать мне одного из своих сыновей. В общем, процесс, как говорится, пошел. Людям дали время проститься с семьями, ведь неизвестно, на какой срок они отправляются в другой мир. В итоге сборы растянулись часов на 10, которые я провел вместе со своей семьей. Внутри бункера не было большого помещения, где можно провести финальный инструктаж для первой тысячи игроков. Поэтому было решено сделать голографическую запись, где я без спойлеров, чтобы не дай боги не разгневать систему Альфы, постарался изложить, в каких условиях окажется народ после перехода и о чрезвычайной важности соблюдения максимальной степени секретности. Все люди военные понимают, как важно не раскрыть врагу своих планов раньше времени, поэтому, думаю, проблем быть не должно. Также я не забыл упомянуть и о довольно специфическом облике моего персонажа. Понятное дело, я стараюсь постоянно ходить под имитацией, но если вдруг придется ее дезактивировать, народ не должен шарахаться. Всю политическую обстановку решил доводить до игроков уже на месте. Лучше не нервировать систему. Время прощаться настало слишком быстро. Мой небольшой отпуск подошел к концу, и очень скоро вновь придется с головой окунуться в калейдоскоп событий, но теперь я буду не один. Я знаю, что за моей спиной стоит все человечество и ждет, когда я расширю канал связи с Землей, чтобы присоединиться к борьбе со вселенским злом. Как я могу их подвести? По очереди обнял сестер и мать. Потом крепко пожал ладонь отца и направился в сторону портальной установки. А следом за мной двигалась колонна мужчин и женщин, которую гордо возглавила Сонька. Этим людям придется первыми познать все тяготы и лишения магического мира. Все прощальные слова уже сказаны. Тем более, что мы не прощаемся навсегда, а всего лишь говорим друг другу до свидания. Вспышка, радужный тоннель, изумрудная трава и каменный диск портальной установки Прайма. Именно здесь Серебряный рыцарь спрятал устройство астрального переноса, и сюда будут прибывать новые игроки. С возвращением, Моникс, как успехи! Тут же возник рядом со мной Файрон. Лучше, чем я ожидал, признался я. Первая тысяча игроков прямо сейчас совершает переход. Причем это не абы -кто, а лучшие бойцы, которых готовили к пребыванию именно в магическом мире. Сейчас все они проходят испытания и, скорее всего, появятся в Прайме в разное время. Их надо встретить и снабдить инструкциями, пусть осваиваются. В замке не осталось посторонних? И вообще, какие новости? Посторонних нет. Все беженцы перемещены во временный лагерь за внешней стеной Прайма. Ориентировочно через час из Единограда должен вернуться Вилиан и возглавить поход в город». Он уже прислал большую партию продовольствия, так что с едой как для беженцев, так и для игроков проблем не будет. Также я осмотрел и очистил организмы всех вновь прибывших. Для справки, через портал замка прошли почти 23 тысячи разумных. Проверку прошла всего лишь треть. Грустно хмыкнул я. Но это лучше, чем ничего. Зато мы точно знаем, что эти разумные не подведут, и на них можно рассчитывать. Ланиэлит вернулась от темных эльфов. «Пока нет. Но я не думаю, что возникнут проблемы. Темные эльфы — довольно специфичный и жестокий народ. Но в связи с крайне низкой рождаемостью они малочисленны. Им тяжело справляться с быстроплодящимися монстрами, так что вряд ли Великая Мать откажется от помощи. Выгода, очевидно, для всех». «Понятно. Держи меня в курсе событий», — попросил я. «Магнус не выходил из своей личной комнаты?» «Нет. По моим данным, он все еще спит. Обратная трансформация отняла много сил. А в отличие от нежити, живому организму нужен отдых». «Хорошо. Я буду в зале совета. Надо разобраться с наградой за выполнение задания. Кстати, что такое героические умения?» «Очень полезная штука, если честно», — оживился Фейрон. Героические умения открываются только тем, кто выполняет очень важную работу для мира в целом. Они не подвластны даже системе. Ознакомься с предложенным списком, обязательно найдешь идеальный вариант именно под твой класс. Вряд ли кто-то из нежити хоть раз получал героические умения, так что, скорее всего, тебе вообще будут доступны уникальные бонусы. Спасибо за пояснение. Да, и еще кое-что. Первой волне игроков будет моя сестра. Поблажек ей не делать. Пусть вкалывает наравне с остальными. Я, скорее всего, подолгу буду отсутствовать, но если узнаю, что она халтурит, спрошу с тебя. После этих слов я зашагал к центральной башне Прайма. Мне понравилось обозревать округу с большой высоты. Умиротворяющее зрелище помогает настроиться на рабочий лад. После совета мне было некогда разбираться со свалившимися на персонажа бонусами. Надо исправить это упущение. Руки чешутся сгенерировать второй предмет из сета «Мёртвого Стража», да и героическое умение должно усилить персонажа. Уж что-что, а сила мне точно не повредит. Слишком больно ударила по самолюбию показательная порка, устроенная к Серксам. Но ничего, это я только разгоняюсь. На Аздаре я развивался гораздо медленнее, а в итоге стал чуть ли не сильнейшим игроком того мира. В голове тут же возник образ Анилаэль, но я силой воли заставил себя сосредоточиться на деле. Как всегда, надо успеть совершить очень много за ограниченный период времени. За работу, мертвый страж, и пусть этот мир содрогнется.